Слова 14. Контактный телефон молчал. Судя по всему, напарник еще не вернулся. Еще отрабатывал адреса. «Может, позвонить по мобильному?» — подумал Григорьев. «Нет, не стоит. Мало ли, где он сейчас находится, с кем и в каком обличье беседует. Может, в настоящий момент он, изображая бедного Жековского сантехника, пихает руку в канализационную трубу?» А тут вдруг зуммер мобильного ценой в много сотен долларов телефона из кармана Рубы. Неувязочка. Ладно, подождем. Рано или поздно объявится. Григорьев развернул машину и отправился по очередному адресу, которых у него тоже было не меньше десятка, обиженных судьбой и банкирам сослуживцев, приятелей уголовной крыши. Сейчас на очереди была уголовная крыша, о которой можно было узнать только в подвале. За три квартала до известного ему адреса Григорьев запарковал машину, на всякий случай надел темные очки, прилепил под нос усы и развенченной походкой подошел к двери, не работающей по причине летнего сезона котельной. «Здорово!» — крикнул он вниз, открыв дверь. «Ты кто?» — ответил голос. «Я от серого по делу!» «Проходи!» В котельной находилось три человека, кроме того, которого ожидал увидеть Григорьев, три совершенно незнакомых следователю парня. «Вот гад», — подумал следователь, — крутит торговлю, используя предоставленную ему легальную возможность, расширяет клиентуру, без зазрения совести. Незнакомые парни насторожились, но хозяин котельной быстро успокоил их. «Это свой, все нормально». Передал какой-то небольшой пакет, получил деньги. «Если все нормально, придем завтра», — сказали незнакомцы. «Завтра едва ли. Завтра может ничего не быть. Тогда послезавтра». «Послезавтра тоже». «Юлит, — понял Григорьев, — не хочет демаскировать масштабы торговли, боится лишиться индульгенции. А после, послезавтра? Ну, не знаю, зайдите на всякий случай». Парни распрощались и ушли. «Опять за старое взялся?» — строго спросил следователь. «Ну что вы, гражданин начальник, это так, случайность, направил один кореш, а так в рамках разрешенного, мамой клянусь». «Какой мамой? Ты же детдомовский». «Ну и что, мама все равно была где-нибудь. Смотри у меня». Мы тебе не для того разрешили травкой торговать, чтобы ты рынок расширял. — А для чего? — нагло спросил торговец. — Для того, чтобы информацию давал. — А какая же информация может быть без торговли? Кто со мной разговаривать станет, если я пустой буду? Чем больше клиентура, тем больше я буду знать, и вы тоже. — Наглеешь. Наоборот, стараюсь быть полезным органом, отчего вынужден расширять круг знакомых. «Посмотри, у меня доиграешься. Пролетишь на крупной партии или, не дай бог, на порошке. Выручать не стану. Загремишь по полной». «Ну что вы, гражданин начальник, как можно? Я же понимаю». Понимал не только торговец с травкой, но и следователь. Все все понимали. И то, что масштабы торговли намного превосходили разрешенные, и то, что разговор шел не только о травке, но и о более крепких и разнообразных сортах зелья, И еще оба понимали, что все равно никто ничего с торговцем наркотой не сделает, потому что взамен предоставленной милицией отмазки он поставлял информацию, очень ценную информацию, которую в свою очередь получал у своих информаторов и случайных из среды наркоманов-преступников-собеседников. Торговец был очень ценный для уголовного розыска фигурой, и поэтому на его мелкие и даже крупные прегрешения закрывали глаза. «Ну смотри». «А вы зачем ко мне, гражданин начальник?» Вопрос был не праздный Обычно Сексот и его куратор встречались по условному звонку информатора на нейтральной территории. И только в очень срочных случаях у него. Похоже, этот случай был срочный. «Да ты не бойся. Скажешь новый клиент. При твоих масштабах торговли лишний человек в не вызовет». «Какие масштабы, гражданин?» «Ладно, не прибедняйся. Приготовь лучше мне порцию, чтобы все выглядело как положено». Хозяин котельной погрустнел. Нести убыток ему не хотелось, даже ради соблюдения правил конспирации. А вы тогда деньги, чтобы, если кто-нибудь войдет, все было натурально. «Вот тебе деньги», — показал Кукиш Григорьев. «Твой пакет больше моей недельной зарплаты стоит. Перебьешься. Скажешь, в долг дал». «Я в долг не даю». «А тут скажешь, дал, как очень уважаемому клиенту. А может, вы потом при выходе?» «А потом я снесу твой пакет в экспертизу, чтобы узнать, чем ты народ травишь». Если вдруг травишь, сообщу, кому следует, и знаешь, что за этим последует. Торговец умолк. Вот так-то. А теперь скажи мне, знаешь ты банк, стройсервис Слышал. А о том, что с одним его работником произошло, не слышал? А что случилось? Неважно, но если что-нибудь такое узнаешь, немедленно сообщи.